Товарищи, мне очень жаль, что приходится об этом говорить. Странно все-таки стоит у нас вопрос. С одной стороны, мы оберегаем благополучие и авторитет товарища Иванды, а ведь согласно выводам рабочего контроля, именно он привносит нездоровые тенденции в наш коллектив. Ну, это не верно. давайте разберемся поподробнее. Давайте Давайте уста установлено, установлено, что Иванда без решения коллектива выделил квартиру столь денег у сторожу. Установлено? Да, да, да, да. Без решения коллектива квартиру он дал. Это верно. Ну, Но... установлено, что он приходился по адресу некоторых товарищей из руководства бранными словечками. Да и рабочий контроль, и рабочий контроль отметил некоммунистическое поведение товарища Иванды. А максимально ли применялись э, меры экономии? Нет. Программа организации работы были неточными. А где была в это время партийная организация? Вот именно. Да, да. Вот, вот именно. Это а что же делал товарищ Иванда для преодоления нынешних товарооборотных отношений? Заключение комиссии говорит, что очень и очень мало. Да, я не понимаю, для чего вся эта комедия? Откуда я знаю? Кому-нибудь, должно быть, понадобилось местечко Иванды. Давайте, так давайте же разберемся во всех этих делах. Ведь каждая ошибка руководителя отражается на благополучии и авторитете всего коллектива. И, кстати сказать, товарищи, в конечном счете и на доходах предприятия а нет доходов, страдают из-за этого наши семьи. Совершенно верно. Итак, кто хотел бы высказаться, товарищи? Я! Я! Я! В то время, когда на собрании вплотную подошли к обсуждению проступков директора завода товарища Иванды, в квартире инженера Бродича зазвонил телефон. Трубку сняла Власта. Да? Да. Добрый вечер. Кто говорит? Жена товарища Иванды? Здравствуйте. Нет, Бранка нет дома. Он на собрании. А! Когда? Как он себя чувствует? Не беспокойтесь. Нет, я сейчас же поеду на завод. Да, а что говорят врачи? Понятно. Да, хорошо. Да, да, да, да. Власта поспешила на завод, чтобы сообщить мужу только что услышанную новость. Добрый вечер, товарищ Бродич. Добрый вечер. Вы за мужем. Он на собрании. А уж когда кончится, кто его знает. Он мне нужен крайне срочно. Пожалуйста, помогите мне. Знаете что, собрание идет в цехе номер один. Вы идите туда. Это прямо и направо. Ага. Найдете там распорядителя, такой седой, в очках, и попросите его вызвать вашего мужа. Спасибо вам. Пожалуйста, пожалуйста пожалуйста у меня к вам огромная просьба пожалуйста чем могу быть полезен? мне необходимо срочно поговорить с товарищем бродичем это мой муж хорошо пойдемте я позову его